Мак «Вашу фантастическую экзальтацию», — возразила Бенсон, — «ваша надрывающее сердце ирония всегда будут вносить беспокойство и замешательство, словом полный диссонанс в общепринятые отношения между людьми». «О, чудесный капельмейстер, в чьей власти создавать такие диссонансы!» — рассмеялся Крейс. — Будьте же серьезней, — продолжала советница, — будьте серьезней, вам не отделаться от меня горькой шуткой. — Я держу вас крепко, милый Иоганнес. Да, я буду звать вас этим нежным именем Йоганес, и надеюсь все-таки, что из-под маски сатира, в конце концов, выглянет нежная отзывчивая душа. И, кроме того, никому не позволю я себя убедить, что странное имя Крейслер — не фальшивое имя, подсунутое вам вместо настоящего. — Госпожа советница, — проговорил Крейслер, — и на лице его причудливо заиграли все мускулы, запрессали тысячи черточек и морщинок. Милейшая советница, что вы имеете против моего доброго имени? Быть может, я и носил когда-то другое, но это было так давно. Со мной случилось то же, что с советчиком из тиковской синей бороды, помните, он говорит, было у меня когда-то приотличное имя, но долгие годы стерли его из памяти, и я едва совсем не позабыл его и вспоминаю лишь смутно. Драма Людвига Тиса Рыцарь Синяя Борода 1796, написанная на основе одноименной сказки Шарля Перро. Думайте, думайте, Иоганнес воскликнула советница, пронизывая его сверкающим взглядом. Я уверена, вы вспомните это полузабытое имя. — Нет, дрожайшая, — ответил Крейстер. это невозможно. Я склонен думать, что неуловимое воспоминание о моем прежнем облике и о связи его с другим именем, как неким видом на жительство, восходит к тем отрадным временам, когда я, Крейстер по правде говоря, еще не был рожден на свет. Соблаговолите достойнейшее из достойнейших, — Рассмотреть мое незатейливое имя в надлежащем свете, и вы найдете, что оно милее всех других и по рисунку, и по колориту, и по его, так сказать, физиономии. Мало того, вы верните его наизнанку, вскройте анатомическим ножом грамматики, и его внутренний смысл раскроется перед вами во всей своей красе. Ведь не станете же вы великолепнейшие искать корень моей фамилии в слове «краус» — «завитой». А про меня по аналогии со словом «крауслер» не скажете, что я украшаю завитушками звуки, а то и волосы, иначе говоря, что я попросту парикмахер. Ведь тогда и писалось бы мое имя иначе. Нет, вы никуда не уйдете от слова «крэс» — «круг». И я молю небо, чтобы в мыслях ваших тот же час возникли волшебные круги, в коих вращается все наше бытие, и откуда мы никак не можем вырваться, сколько бы ни старались. В этих-то кругах и кружится Крейслер, и, возможно, что, порой утомившись пляской святого Вита, которые его принуждают, он вступает в единоборство с темными загадочными силами — начертавшими те круги, и более страстно тоскует по беспредельным просторам, нежели то допустимо при его и без того хрупкой конституции. Глубокая боль от этого страстного порыва, возможно, и есть та ирония, которую вы, достойнейшие, кремите столь сурово, не замечая, что ведь то здоровая мать родила сына, вступившего в жизнь самодержавным королем. Я, разумею, юмор, у которого нет ничего общего с его незадачливой сводной сестрой насмешки. Да, сказала советница, именно этот юмор, это причудливое создание, рожденное необузданной своей нравной фантазией, настолько лишенное всякого образа и подобия, что даже вы черствые мужчины, не знаете, какое дать ему звание и в какую определить должность. Именно этот юмор вы всегда пытаетесь представить как нечто возвышенное, прекрасное, когда своим жестоким глумлением готова растоптать все, что нам дорого и мило. Знаете ли вы, Крейстер, что принцесса Гедвига, до сих пор не может опомниться после вашего появления, вашей странной выходки в парке. При ее чувствительности любая шутка, в которой она усматривает хоть тень насмешки над своей особой, глубоко уязвляет ее. А вам, милый Йоганус, взбрело на ум представиться сумасшедшим. Вы так напугали ее, что она едва не заболела. Ну, простительно ли это? «Столь же мало», — возразил Крейслер, — «как желание юной принцессочки повергнуть в прах незнакомого человека, на вид вполне пристойного, ненароком попавшего в открытый парк ее сиятельного папаша «Так или иначе», — продолжала советница, — «ваше экстравагантное поведение в парке могло иметь печальные последствия». Если и удалось убедить принцессу, приучить к мысли, что ей, возможно, доведется встретиться с вами снова, то этим вы обязаны моей дочери Юлии. Она одна взяла вас под защиту. Во всем, что вы делали, что говорили, она нашла только выражение чрезмерной экзальтации, нередко свойственным людям, горько обиженным судьбой или чересчур впечатлительным. Одним словом, Юлия недавно прочла пьесу Шекспира «Как вам это понравится» и сравнивает вас с меланхолическим месье Жаком. «О, какая прозорливость! Небесное дитя!» — воскликнул Крайслер, и на глазах у него даже блеснули слезы. «Сверх того», — продолжала Бенсон, — «когда вы импровизировали на гитаре, И как она рассказывает, то пели, то разговаривали. Моя Юлия признала вас утонченнейшего музыканта и композитора. Она уверяет, что в ту минуту ее захватила стихия музыки, словно поминуясь необъяснимой силе, она начала петь и играть с таким вдохновением, какого не знала до сих пор. Скажу вам правду, Юлия не могла примириться с мыслью, что никогда больше не увидит загадочного человека, то он останется у нее в памяти лишь чудным музыкальным видением. Принцесса, напротив, со свойственной ей горячностью, утверждала, что если безумствующий призрак появится еще раз, это убьет ее. Девушки всегда жили душа в душу, ни разу не было между ними ни малейшей размолвки, и я с полным основанием могу сказать, что сейчас повторяется из их раннего детства, только теперь они поменялись ролями. Тогда Юлия непременно хотела бросить в камин забавного Скоромуша, которого ей подарили, а принцесса заступилась за него и объявила, что он ее любимец. «Я согласен», — весело смеясь перебил ее Крейслер. «по воле принцессы отправиться вслед за Скоромушем в камин», поручив себя нежному покровительству милой Юлии. — Упоминание о Скоромуше, — сказала Бенсон, — прошу принять как забавную шутку, а потому, исходя из вашей собственной теории, вы не должны истолковать ее дурно. Впрочем, вы легко мне поверите, если я скажу, что сразу узнала вас, когда девушки описали вашу наружность и происшествие в парке. Даже без выраженного Юлии желания повидать вас, я поставил бы на ноги всех своих людей, оказавшихся под рукой, чтобы немедленно разыскать вас в Зиггхартсвейлерском парке, потому что с первого же нашего кратковременного знакомства вы стали мне дороги. Но все розыски были напрасные, и я решила, что вы опять пропали бесследно. Таково же было мое удивление, когда сегодня утром вы вдруг предстали предо мной. Юлия сейчас у принцесс. Вообразите, какая буря самых противоположных чувств поднялась бы в душе у обеих девиц, когда бы они вдруг узнали о вашем прибытии. О том, что за причина столь неожиданно привела вас сюда, тогда как я считал, что вы прочно обосновались при дворе великого герцога, и состоите там официальным мастером я сейчас не прошу вас рассказывать. Сделайте это, когда захотите, и сочтете нужным». Пока советница все это говорила, крейсер погрузился в глубокое раздумие. Он вперил взор в землю и водил пальцем по лбу, как человек, старающийся вспомнить что-то забытое. «О, это нелепишая история», — начал он, — когда советница смогла, вряд ли стоит ее пересказывать. Смею утверждать лишь одно. В том, что принцессе угодно было принять за бессвязные речи помешанного, была и доля правды. Когда я на свою беду всполошил в парке это маленькое капризное существо, я и впрямь возвращался с визита, который нанес не кому-нибудь а его светлости, самому великому герцогу, Да и здесь, в Харсвеллере, я собирался сделать еще много чрезвычайно приятных визитов. «Ах, Крейслер!» — перебила его советница, тихо смеясь. Она никогда не позволяла себе смеяться громко, от души. «Ах, Крейслер! Вы, конечно, опять дали волю своей прихотливой фантазии. Если не ошибаюсь, резиденция герцога находится не менее как тридцати часах ходьбы от Зигг Ну и что же, возразил Крайслер, но ведь путь мой лежал через сады, да еще такого поистине великолепного стиля, что даже сам Ленотер восхитился бы ими. Но ежели вы не изволите верить достойнейшее, что я делал визиты, то допустите, наконец, что сентиментальный капельмейстер с песней в груди и на устах с гитарой в руке, бродит по душистым лесам, по свежим зеленым лугам, пробирается меж дико нагроможденных скал по узким мазкам, под которыми пенис мчатся лесные ручи. так да, что такой капельмейстер, вливая свое соло в многоголосый поющий вокруг хор, сам того не желая, без всякой цели легко мог забрести в уединенную часть чужого сада. Ленотр Андре, 1613-1700. Французский придворный садовник-декоратор, создатель классического французского садового стиля в эпоху Людовика XIV. Так и я попал в Зигхарсвейлерский княжеский парк. Ведь он всего только ничтожная частица необъятного парка, возвращенного самой природой. Но нет, это не совсем так. Только сию минуту, когда вы мне поведали, что целое веселое охотничье племя было послано ловить меня, будто заблудившуюся в парке дичь, у меня впервые родилась твердая внутренняя убежденность, что мое место именно здесь. Убежденность, которая все равно загнала бы меня в селки, пожелая даже продолжать свой безумный бег». Вы изволили благосклонно заметить, что знакомство со мной доставило вам некоторую радость. Как же мне не помнить те роковые дни смятения и всеобщего бедствия, когда нас свела судьба? Вы встретились мне, когда я метался из стороны в сторону, не способный принять какое-нибудь решение, когда вся душа моя была истерзана. Вы приняли меня с теплым радушием и раскрывшим ему взору Ясное безоблачное небо своей спокойной, замкнутой для всех женственной мягкости, пытались меня утешить. Мы порицали и вместе прощали буйную необузданность моих поступков, приписывая их бездонному отчаянию, в какое я впал под гнетом несчастья. Вы меня вырвали из окружения, которое я сам признавал двусмысленным. Ваш дом стал для меня приютом мира и дружбы, где я, преклоняясь перед вашим молчаливым горем, забывал о своем. Беседа ваша, исполненная остроумия и доброжелательства, действовала на меня как целительное лекарство, хотя вы даже не знали моей болезни. Негрозные события, которые могли поколебать мое положение в обществе, нет, поверьте, повлияли на меня столь губительно. Я уже давно мечтал порвать связи, угнетавшие и страшившие меня, и мне ли было сетовать на судьбу. Она лишь помогла мне осуществить то, для чего меня так долго не доставало ни сил, ни мужества. Нет, почувствовав себя свободным, я вновь очутился во власти необъяснимого беспокойства, которое с самой ранней юности так часто раздваивало мое «я» не было страстное томление, которое, по верному выражению одного глубоко чувствующего поэта, рождено высшей жизнью духа и длится вечно, ибо вечно остается неутоленным. Томление, которое не терпит ни обмана, ни фальши, и, дабы не умереть, должно всегда оставаться неудовлетворенным. Нет, безумные Снедающее душу желание влечет меня вперед в неустанной погоне за безымянным нечто, которое я ищу вне себя, тогда как оно погребено в недрах моей души, как темная тайна, как бессвязный загадочный сон о рае высочайшего блаженства, такой даже во сне нельзя пережить, а можно лишь предчувствовать, и это предчувствие терзает меня муками тантала. По выражению одного глубоко чувствующего поэта, имеется в виду Людвиг Тик. Когда я был еще совсем ребенком, такое состояние часто и внезапно овладевало мною. В самый разгар веселых игр с товарищами я убегал в лес, в горы, бросался ничком на траву и безутешно плакал и рыдал. А ведь только что я своей резвостью превосходил самых отчаянных проказников. Позднее я научился лучше владеть собой, но не изобразить словами всех моих мук, когда в самом веселом обществе, среди близких и благожелательных друзей я наслаждался искусством. Более того, когда то или иное листило моему тщеславию, И все начинало казаться мне жалким, ничтожным, бесцветным, мертвым, и я оставался один, словно брошенный в печальной пустыне. Только один светлый ангел властен над деваном зла, и это — дух музыки. Часто, торжествуя, встает он из глубин души моей, и перед могучим голосом его стихает вся скорбь земной юдоли. «Я всегда считала», — перебила его советница, — «что музыка воздействует на вас слишком сильно, даже пагубно. Я видела, как искажались ваши черты во время исполнения какого-нибудь превосходного сочинения. Вы бледнели, не могли выговорить ни слова, стонали и плакали, а потом обрушивались с самым жестоким презрением, с самыми оскорбительными насмешками на каждого» кто осмеливался высказывать суждения против сочинителя. Даже когда... «О, милейшая советница!» — прервал ее Крейслер, и вся его серьезность и искреннее волнение сразу уступили место особой, присущей ему иронии. «О, милейшая советница! Это все уже позади. Вы не поверите, достойнейшая, для чего я стал благовоспитан и рассудителен» при дворе великого герцога. С каким величайшим душевным спокойствием и благодушием я могу теперь отбивать такт, дирижируя Дон Жуаном или Армидой? Как любезно улыбаюсь Примадонне, когда она в головоломной каденции спотыкается о ступеньки звуковой лестницы? И ежели маршал по окончании времен года гайдно шепчет мне Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер. Я способен, улыбаясь, кивать головой и многозначительно брать понюшку табаку. Армида, 1777. Опера немецкого композитора Глюка, 1714-1787. Лебретте «Кино». По поэме Тассо, Освобожденный Иерусалим Времена года 1800. -й. Оратория Йосифа Гайдна 1732-1809 Да, я способен терпеливо слушать какого-нибудь ценителя искусства Камергера или Церемонмейстера, толкующего, что Моцарт и Бетховен Ни черта не смыслили в пении, а Росини, Пучита и, как там еще зовут, всех этих пигмеев достигли подлинных высот оперной музыки. Да, достойнейшая, вы не поверите, сколь много я извлек полезного за время моего капельмейстерства. Но самое главное, окончательно уверился, что артисту полезно определиться на казенную должность. Иначе самому черту и его бабушке не сладить бы с этими надменными и заносчивыми людишками. Произведите непокорного композитора в капельмейстера или музыкального директора, стихотворца в придворного поэта, художника в придворного портретиста, воятеля в придворного скульптора, и скоро в стране вашей переведутся все бесполезные фантасты. «Останутся лишь полезные бюргеры, отличного воспитания и добрых нравов!» «Тихо!» — тихо, недовольно проговорила советница. «Остановитесь, Крейстер, Вы опять сели на своего конька!» А он, как всегда, взвился на дыбы. «Но я чувствую неладное, и тем сильней желаю доподлинно узнать, какое неприятное происшествие!» вынудила вас так поспешно бежать из столицы. Ведь все обстоятельства вашего появления в парке указывают на такое бегство». «А я, — спокойно отвечал Крейслер, вонзив пристальный взор в советницу, — я смею вас заверить, что неприятное происшествие, изгнавшее меня из столицы, отнюдь не зависело от внешних обстоятельств. Причиной ему я сам. Именно то беспокойство, о котором я только что говорил, кажется, чересчур пространно и серьезно, напало на меня с большей силой, чем когда-либо, и я не мог там доли оставаться. Вы знаете, как я радовался, получив место капельмейстера у великого герцога. Я имел глупость надеяться, что постоянное занятие искусством — внесет успокоение в мою душу, усмирит демона в моей груди. Но из того немногого, что я успел рассказать вам о своем воспитании при дворе великого герцога, вы, достойнейшее, заключите, как жестоко я обманулся. Избавьте меня от описания того, как пошлое заигрывание со святым искусством, к чему я воле судя был причастен, как глупость бездушных шарлатанов, скудоумных дилетантов. Вся нелепая суета этого мира, населенного картонными марионетками, все более и более открывали мне глаза на презренную никчемность моего существования. Каждый утром мне надлежало явиться на прием к великому герцогу, чтобы узнать, какое участие я должен принять в предстоящем празднике. Сременмейстер, разумеется, присутствовал при нашем разговоре. На меня брушился град бессмысленнейших и бесвкуснейших распоряжений, которым мне пришлось покориться. Прежде всего, он сам сочинил пролог и потребовал, чтобы я положил на музыку этот шедевр из шедевров театрального искусства. На сей раз, — обратился он к герцогу, — искосо бросая на меня ядовитые взгляды, речь будет идти не о задуманной немецкой музыке, а об изысканном итальянском пении, а потому он, мол, сам набросал несколько примылых мелодий, которые мне надлежит искусно аранжировать. Великий герцог не только одобрил все это, Но, воспользовавшись случаем, выразил надежду, что я начну совершенствовать свое мастерство, прилежно изучая новейших итальянцев. Как жалок казался я себе в эту минуту, как глубоко презирал себя. Все унижения были только справедливой карой за мое ребяческое упрямое долготерпение. Я покинул дворец, чтобы никогда больше туда не возвращаться. В тот же вечер... Я намеревался потребовать отставки, но даже такое решение не примирило меня с судьбой. Я видел, что уже подвергнут тайному острокизму. Когда карета выехала за ворота, я взял из нее только гитару, нужную мне для особенной цели. Отослал экипаж, а сам, очутившись на воле, бросился бежать вперед все дальше и дальше. Солнце уже закатилось. Все длиннее и гуще ложились от гор и леса. Одна мысль вернуться в резиденцию казалась мне непереносимой подобной смерти. «Никакая сила не заставит меня поворотить назад!» — громко вскричал я. «Мой путь лежал в Зигхарсвейлер». Я вспомнил доброго старого маэстра Абрагама, от которого только накануне получил письмо. Понимая, каково мое положение в столице, Он советовал бежать оттуда и приглашал меня к себе. — Как? — прервала капельмейстера-советница. — Вы знакомы с этим чудаковатым стариком? — Маэстро Абрагам был ближайшим другом моего отца, моим учителем, отчасти даже воспитателем, — продолжал Крейслер. «Ну, почтеннейшая советница, теперь вы знаете во всех подробностях, как я попал в парк достославного князя. И не станете более сомневаться, что я, коли на то пошло, умею рассказывать спокойно, соблюдая необходимую историческую достоверность, да так обстоятельно, что порой меня самого отрод берет. Впрочем, вся история моего бегства из герцогской резиденции, как я уже сказал, — представляется мне ныне до того нелепой, прозаичной, далекой от всякой поэзии, что при одном вспоминании о ней я чувствую полное изнеможение. Умоляю вас, дорогая, преподнесите это незначительное происшествие перепуганной принцессе вместо нюхательной соли. Пусть придет в себя да поразмыслит о том, что никак невозможно требовать особенной рассудительности — В поведении от честного немецкого музыканта, которого едва он натянул шелковые чулки и с удобствами расположился в придворной карете, вытолкали из нее Россини и Пучита, Поэзии, Пьярованти и всякие прочие ини и Ита. Итак, я надеюсь, хочу надеяться на прощение. Пуччита Винченцо, 1778-1861, итальянский композитор, автор легких комических опер. Павези Стефано, 1778-1850, итальянский композитор, автор комических опер. Фиоро Валентино, 1768-1837, итальянский композитор, автор комических опер. Но послушайте, милейшая советница, каков поэтический финал моего столь обыденного приключения. В ту минуту, когда я, подхлёстываемый моим демоном, уже хотел бежать из здешнего парка, меня приковало к месту самое сладостное волшебство. Злорадный демон намеревался осквернить глубочайшую тайну души моей, как вдруг могучий дух музыки взмахнул крылами, и их мелодический шорох пробудил утешение, надежду, страстное томление. И оно и есть нетленная любовь и восторг вечной молодости. То было пение Юли. Крейслер замолчал. Бенсон насторожилась, ожидая, что последует дальше. Капинвейстер глубоко задумался. Помолчав, Бенсон спросила с холодной любезностью. — Вы в самом деле находите пение моей дочери столь приятным, милый Илоганес? Крейслер порывисто вскочил, но вместо ответа только глубокий вздох вырвался из его груди. — Что ж, — продолжала советница, — мне это очень приятно. Юлия многому сможет научиться у вас, милый Крейстер." «Вы ей поможете овладеть подлинным мастерством пения, а то, что вы здесь остаетесь, я считаю делом решенным!» «Многоуважаемая», — начал Крейслер. но в эту минуту открылась дверь, и вошла Юлия. Когда она увидела капельместера, прелестное лицо ее светило с милой улыбкой и тихое «Ах!» слетело с ее уст. Дэнсон поднялась с места, взяла капельместера за руку, И, подводя его к Юлии, проговорила, — вот, дитя мое, это и есть тот загадочный.